Глава 25. Оборот обвинений на Россию. Это было, конечно, целое историческое движение. Отворот евреев от советского коммунизма. В 20-е и 30-е оказалось необратимой сращенность советского еврейства с большевизмом. И вдруг они расходятся. Да радость же! Разумеется, как и вообще всегда у всех людей и у всех наций нельзя было ждать, что при этой переоценке будут звучать сожаления о прежней вовлеченности. Но я абсолютно не ожидал такого перекоса, что вместо хотя бы шевеления раскаяния, хотя бы душевного смущения, откол евреев от большевизма, сопроводится гневным поворотом в сторону русского народа. Это русские погубили демократию в России, то есть февральскую. Это русские виноваты, что с 1918 года держалась и держалась эта власть. Мы, и, конечно, виноваты еще бы. И даже раньше одни лишь грязные сцены лучезарной февральской революции еще бы Не давали пищу к тому, но новообращенные борцы против большевизма проявились таковы. Теперь все обязаны принять, что они всегда против этой власти сражались, и не напоминать, что она была их любимая когда-то, не напоминать, как они изрядно послужили этой тирании. нет, то туземцы от начала... Созиждали ее, укрепляли и любили. Лидеры Октябрьского переворота скорее были ведомыми, чем водителями. Эта железная партия нового типа ведомы, проводниками и осуществителями массовых желаний, дремавших в недрах народного подсознания. Они не порывали с народной почвы и далее, Октябрьский переворот оказался для России несчастьем. Страна могла развиваться и иначе тогда, то есть в бушующем анархизме февраля появились первые ростки уважения к человеческому достоинству со стороны государства, зачатки права, свободы, но сметены оказались народным гневом. А вот более поздняя трактовка, слепительно переосмысливающая участие евреев в большевистских рядах. Большевизм Ленина и РСДРПБ был лишь интеллигентским и цивилизованным оформлением большевизма плебса. Не будь первого, победил бы второй гораздо более страшный. И поэтому, широко участвуя в большевистской революции, дав ей кадры интеллектуалов и организаторов, евреи спасли Россию от тотальной пугачевщины. Они придали большевизму наиболее гуманный вариант из вообще возможных в то время. Но, как взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию, Когда ж она была, так усмиренный народ руками сталинской бюрократии, стремился освободиться от всего того, в чем еще звучали отголоски вольного интеллигентского духа. Да, да, конечно, вина интеллигенции за последующее удручающее событие русской истории сильно преувеличена. И вообще вина ее... Это вина перед самой собою, никак не перед народом. Это, напротив, народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией. Да что там говорить, тоталитарная власть по своему существу и происхождению общенародна. Это тоталитарная страна, таков выбор русского народа. А все потому, что татарская стихия изнутри овладела душой православной Руси, а ведь азиатская социальная и духовная структура, унаследованная русскими от монголов, не неспособна к развитию и прогрессу. Впрочем, теорию, что татарского ига даже и вовсе не было, а дружественный союз с татарами развил и Лев Гумилев. На то простейший ответ – Русский фольклор. Сколько ни есть пословиц о татарах, все как о врагах и угнетателях. А фольклор не сфальшивит его, не выгнешь, как научную теорию. Вот и Октябрьский переворот был невиданным по силе прорывом азиатской субстанции. И у всех Кто хочет терзать и топтать русскую историю, любимый и первейший объяснитель Чадаев, мыслитель, несомненно, выдающийся. Сперва самиздат, потом и эмигрантские издания тщательно отбирали, соскребали, со страстью повторяли и опубликованные, и неопубликованные его подходящие им тексты а неподходящие цитаты, и то, что главными оппонентами Чаадаева среди современников были не Николай I с Бенкендорфом, а друзья его Пушкин, Вяземский, Карамзины, Языков, это все игнорируется. В начале 70-х разгон против русского все набирался. «Русиш-культуриш, человеческий свинарник». В самиздатской анонимной статье Телегина Копылова «Сколько презрения к России, как к плохо удавшемуся материалу». А по лесным пожарам 1972 года тот же Телегин самиздатской листовкой послал «Проклятие всей России! Горят русские леса! Это тебе за твои злодеяния!» Весь народ сливается в реакционную массу померанц. От звуков разлюбезной гармошки зверею, да и от соприкосновения с массой этой самой у меня появляется глухое раздражение. Очень откровенно, да так и есть, сердцу не прикажешь. Евреи, еврейская судьба — Это только парафраз судьбы интеллигенции в этой стране, судьбы ее культуры, и еврейское сиротство есть символы нового духовного одиночества, порожденного крушением традиционной веры в народ. Как же преобразилась в России от XIX века и ко второй половине XX извечная проблема народа? Теперь народом. Обозначается та, тупо довольная своим существованием и своими руководителями туземная масса, страдать среди которой в городах этой страны забросила евреев их роковая судьба. Любить эту массу невозможно, заботиться о ней противоестественно. И тот же Хазанов, еще тогда не выехавший, судил их так. Россия, которую я люблю, есть платоновская идея. В природе ее не существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительно. Это единственная в своем роде Авгиевы конюшни. Ее шелудивые жители. Когда-нибудь ее постигнет оглушительная расплата за то, что чем она является сегодня. Расплата постигнет, да, но не за само состояние бедствия. Оно-то постигло еще раньше. В 60-е годы в интеллигентской среде много было обдумываний и высказываний о положении в СССР, о перспективах и расширительно о самой России. По условиям жесткого государственного нагляда все эти споры и мысли произносились лишь в частных беседах или в самоздатских статьях, тогда еще по преимуществу робко-псевдонимных. Но когда началась еврейская эмиграция, обличения России бестесненно и многожелчно разлились на Вольном Западе. Среди выехавшей еврейской интеллигенции То была обильная струя и столь шумно говорливая, что других голосов долго было и не расслышать. Вот в 1968 бежал за границу Аркадий Беленков. Неистовый противник, кажется, советского режима. Не русского же народа. И вот его статья в собранном им новом колоколе страна рабов страна господ и на кого обрушен ее гнев учтем правда что статья писалась еще в ссср и автор еще не приобрел того бесстрашия, какое дала ему за граница прямо лепить про режим даже слово советский беленков не употребляет ни разу а по дорожке Вечно рабская Россия, свобода для нашей Родины хуже, чем жрать битое стекло. Это в России вешают то не тех, то не так, и всегда мало. Уже, мол, в 20-е годы 19 века. Многое свидетельствовало о том, что в процессе вековой эволюции народонаселение России превратится в стадо предателей, доносчиков, палачей. Страх был русский, увязывали теплые вещи и ждали стука в дверь, даже и здесь не советский страх. Когда ж это до революции ждали ночного стука в дверь? Суд в России не судит, он все знает и так, поэтому в России он лишь осуждает. Надо думать и сквозь Александровские реформы, и суд присяжных, и мировых судей. Какое ответственное, взвешенное суждение! Да что там! Настолько безмерная у автора поднимается желчь, что он ставит к позорному столбу и писателей, Карамзина, Жуковского, Тютчева, а даже Пушкина и русское общество в целом за его недостаточную революционность. Ничтожное общество рабов, потомков рабов и пращуров рабов, общество, дрожащих от страха и злобы скотов, дули прямой кишкой, содрогаясь при мысли о возможных последствиях, Попыткам задушить свободу русская интеллигенция всегда охотно помогала. У Фили пили, да Филюш и побили. Если у Беленкова все это была маскировка антисоветского, шиш в кармане, то почему за границей не переписала текста? Если на самом деле Беленков думал иначе не то, то почему В таком виде напечатано. Нет, именно так он ненавидел. Вот таким оборотом отреклись от большевизма. Около этого же времени, в конце 60-х в Лондоне, вышел еврейский сборник на советские темы. Читаем в нем письмо из Советского Союза. В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души Обязательно сидит погромщик. Сидит там и также раб и хулиган. А вот с готовностью подхватывает чью-то издевку в Белоцерковский. Русские сильный народ, только голова у них слабая. Пусть все эти русские украинцы рычат в пьянке вместе со своими женами, жлекают водку и млеют, от коммунистических блефов без нас. Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы дали им бога Авраама, Исаака и Иакова. Только молчали. Это было бы в мини новом в мудрость Иов. Заметим, что любое гадкое суждение вообще о русской душе, вообще о русском характере, ни у кого из цивилизованных людей не вызывает ни малейшего протеста, ни сомнения. Вопрос, сметь ли судить о нациях в целом, и не возникает. Если кто не любит всего русского, или даже презирает, или даже высказывает в передовых кругах, что Россия — помойная яма, это в России не порог, это не выглядит непередовым.